человек и художник пушкин был некрасив наружность его на большинстве портретов сильно приукрашена по поводу известного его портрета писаанного кипренским пушкин писал кипренскому себя как в зеркале я вижу но это зеркало мне льстит в одном юношеском стихотворении пушкин характеризует себя потомок негров безобразный и незадолго до смерти писал о своем арабском безобразии прадед пушкина по матери как мы знаем был былбиссинец в пушкине его происхождение сказывалось круто курчавыми волосами а ослепительно белых зубов общим африканским видом лица не необычайной для европейца живостью движений роста он был небольшого но сложен крепко и соразмерно любил много ходить прекрасно фехтовал хорошо стрелял в цель Волосы были каштанового цвета, глаза синие, быстрые и проницательные. Обыкновенно носил бакенбарды. В обычном разговоре, особенно в малознакомом обществе, Пушкин часто с трудом подыскивал слова, был вял и часто даже скушен. Но когда воодушевлялся, он весь преображался. Лицо, озаренное внутренним светом, становилось прекрасно. Глаза загорались, как звезды. Разговор делался блестящим и увлекательным. Эта изумительная внутренняя красота Пушкинского лица лучше всего схвачена в портрете его, сделанном Томасом Райтом в 1837 году. Смех Пушкина, громкий, заливчатый, заряжал своей веселостью и был пленителен. Писатель Хомяков утверждал, что смех Пушкина был не менее увлекателен, чем его стихи. Этот весёлый смех Пушкина, так же как и жизнерадостная поэзия его, многих, подобно Брилову, вводил в заблуждение и заставлял думать, что Пушкин был очень жизнерадостный, веселый и счастливый человек. Это глубоко неверно. Драматург Барон Розен сообщает, «Пушкин был характера весьма серьезного и склонен, как Байрон, к мрачной душевной грусти. Чтобы умерять, уравновешивать эту грусть, он чувствовал потребность смеха». В ярком смехе его почти всегда мне слышалось нечто насильственное, и как будто бы ему самому при этом не весело на душе. Сам Пушкин говорил журналисту-ксенофонту Полевому, что в основании характер его грустный, меланхолический. И если он иногда бывает в веселом расположении духа, то редко и недолго. Письма Пушкина были полны жалоб на хандру, скуку, тоску только очень редко прорываются жизнерадостные нотки. «Я мнителен и хандрлив», каково словечко, пишет он. Свой нрав Пушкин характеризует как неровный, ревнивый, обидчивый, раздражительный и вместе с тем слабый. И нервная организация Пушкина и условия его жизни заключали в себе очень мало данных для жизнерадостности. Мало для нее было данных и в классовом положении Пушкина в его принадлежности к разорявшемуся среднепоместному дворянству. Сила Пушкина была не в органической жизнерадостности, а в том, что он не давал мрачным и упадочным настроениям овладеть его творчеством, что он умел силой творчества преображать жизнь в радость и светлую красоту. Интересно наблюдать, как первоначальные грустные и темные настроения, вызывавшиеся жизнью, Пушкин переплавлял в своем творчестве в ясное приветствование жизни. В сентябре 1835 года он писал жене из Псковской деревни. «В Михайловском нашел я все по-старому, кроме того, что нет уже в нем няни моей, и что около знакомых старых сосен поднялась во время моего отсутствия молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уж не пляшу». Все кругом меня говорит, что я старею. Это эгоистическое, темное, как руда, живое чувство досады старости на молодую жизнь переплавляется огнем творчества в светлое, как золото, примиренное благословение, идущей на смену молодой жизни. Здравствуй, племя! Молодое, незнакомое, не я! Увижу твой могучий поздний возраст! когда перерастешь моих знакомцев и старую главу их заслонишь от глаз прохожего. Но пусть мой внук услышит ваш приветный шум, когда, с приятельской беседы возвращаясь, веселых и приятных мыслей полон, пройдет он мимо вас во мраке ночи и обо мне вспомянет. Пушкин не любил Петербурга находил его душным для поэта скучным нагоняющим тоску но в медном всаднике он сумел увидеть в том же петербурге своеобразную пленительную красоту и дал нам почувствовать эту красоту люблю тебя петра творенья люблю твой строгий стройный вид невы державное течение береговой ее гранит твоих оград узор чугунный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 выше мира и страстей перед женитьбой он писал матери своей невесты бог свидетель я готов умереть ради нее но умереть для того чтобы оставить ее блестящей вдовой и свободный хоть завтра же выбрать себе нового мужа это мысль мучение адское а в творчестве своем пушкин глядя на пленившую его девушку от всей души готов благословлять ее на радость и на счастье и сердцем ей желать все блага жизни сей, веселья, мир души, беспечные досуги, всё даже счастье того, кто избран ей, кто милой деве даст название супруги. В жизни ревнивый до бешенства Пушкин устами старого цыгана в цыганах так описывает ревность. «Вольнее птицы младость, кто в силах удержать любовь?» Чередою всем дается радость. Что было, то не будет вновь. Гоголь пишет, даже и в те поры, когда Пушкин метался сам в чаду страстей, поэзия была для него святыней, точно какой-то храм. Не входил он туда опрятный и неприбранный. Ничего не вносил он туда необдуманного, опрометчивого из собственной жизни своей. А между тем все там история его самого. Но это ни для кого незримо. Читатель услышал одно только благоухание, но какие вещества перегорели в груди поэта за тем, чтобы издать это благоухание, того никто не мог услышать. Искусство действительно было для Пушкина святыней, храмом, в который он входил с глубочайшим благоговением. Служение муз не терпит суеты. Прекрасное должно быть величаво. Когда Пушкин говорит об искусстве, все время у него «святая лира», «божественный глагол», «алтарь, где твой огонь горит», «вдохновение» — это «приближение Бога». Расскажем, как работал Пушкин. Всего чаще писал он осенью. Чем ненаснее, чем слякотнее была осень, тем для него было лучше. Писал обыкновенно по утрам, лежа в постели, и опускал исписанные листки прямо на пол но иногда на него налетал такой бурный вихрь вдохновения, что он писал дни напролет, еле успевая поесть, что попадало под руку, и даже ночью грезил стихами. Так, например, была написана Полтава. Состояние вдохновения, которое владело им в часы творчества, Пушкин описывает так. «Яркие видения с неизъяснимой красой велись, летали надо мной в часы ночного вдохновения». Какой-то демон обладал моими играми, досугом. За мной повсюду он летал, мне звуки дивные шептал, и тяжким пламенным недугом была полна моя глава. В ней грезы чудные рождались, в размеры стройные истекались мои послушные слова и звонкой рифмой замыкались». Процесс пробуждения вдохновения Пушкин с чисто научной точностью описывает в стихотворении «Осень» 1833 года. «И забываю мир, и в сладкой тишине Я сладко усыплен моим воображением, И пробуждается поэзия во мне. Душа стесняется лирическим волнением, Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,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 Напишет слово или фразу, сейчас же нервно-торопливо зачеркивает. Пишет сверху новый вариант, опять зачеркивает. Так опять и опять. Слов не дописывает, иногда набрасывает одни только заключительные рифмы стихов и пишет дальше. Вдруг волна вдохновения отхлынула. Пауза. Медленно накопляется творческая энергия для новой волны. Перо задумчиво набрасывает рядом с написанным рисунки большую частью имеющие отношение к теме стихов. Нарастает новая волна, набежала, и опять, обгоняя друг друга, на бумагу ложатся новые слова и стихи. Перо, забывшись, не рисует близ неоконченных стихов, ни женских ножек, ни голов. Однако не для всего, что Пушкин писал даже в художественных произведениях, он считал нужным дожидаться вдохновения. Вдохновение он берег для наиболее ответственных мест. По поводу Бориса Годунова он писал другу «Я пишу и думаю. Большинство сцен требует только рассуждения. Когда я дохожу до сцены, требующей вдохновения, я пережидаю или перескакиваю через нее». Иногда на Пушкина находило вдохновение, когда не было возможности сейчас же заносить сочиненное на бумагу, например, в дороге или на прогулке сцену свидания димитрия с мариной у фонтана в борисе годунове пушкин сочинил возвращаясь верхом от соседей приехав домой он не нашел пера чернила высохли это его раздосадовалло и он только через две три недели собрался записать сцену когда многое уже забыл друзьям восхищавшимся ею пушкин говорил что первоначальная сцена совершенно уже оконченная в уме была несравненно прекраснее написанной Интересно, что содержание произведения Пушкин предварительно записывал иногда прозою. Не только план большого целого произведения, но и содержание отдельных кусков, его в таких подробностях, каких, казалось бы, истинный поэт никак не мог бы предварительно набрасывать прозою. Вот, например, предварительный прозаический набросок письма Татьяны Конегину. «Я знаю, что вы презираете. Я долго хотела молчать и думала, что все увижу». «Я ничего не хочу, хочу вас видеть. У меня нет никого, придите. Вы должны быть и то, и то. Если нет, меня Бог обманул. Зачем я вас увидела, но теперь уже поздно. Я не перечитываю письма». Исчерканный и перечерканный черновик Пушкин тщательно переписывал набело и при этом его перерабатывал. И сейчас же опять начинал черкать и переправлять беловик, который вскоре превращался в новый черновик. Пушкин опять его переписывал. Часто после этого откладывал написанное, иногда очень надолго. Бывало, что он возвращался к нему только через несколько лет. После смерти Пушкина найдено было огромное количество стихотворений, казалось бы, безупречных. Но Пушкин не считал еще их законченными, не отдавал в печать. Они ждали дальнейшей отделки. Та легкость и простота, которой мы изумляемся в стихах Пушкина, была плодом огромнейшего никому со стороны невидного труда. «Без труда нет истины великого», — говорил Пушкин. С такой же строгой требовательностью, как к творчеству, Пушкин относился и к своему самообразованию. Он был одним из образованнейших людей своего времени и с порицанием отзывался о современных ему писателях. «Мало у нас писателей, которые бы учились. Большая часть только разучиваются». Сам он часто последние деньги тратил на книги и сравнивал себя со стекольщиком, который разоряется на покупку нужных для его ремесла алмазов. Про огромную работу Пушкина над своим развитием мало кто знал. Как и в лицейские времена, он не любил выказывать своих знаний. И многие, знавшие Пушкина не близко считали его лентяем, не способным ни на какой усидчивый труд. Между тем, трудоспособность его была огромна. Уже взрослым он хорошо изучил латинский язык, который в лице и знал очень плохо. Изучил английский, итальянский языки, только немецкий почему-то ему не давался. «Никак не могу с ним сладить», — говорил он. «Выучусь и опять все забуду. Это случалось уже не раз». Многосторонности и глубине лингвистических знаний Пушкина дивились специалисты. О разговорах Пушкина на исторические темы мало к нему расположенный журналист Ксенофонт Полевой замечает. Если бы записан был хоть один такой разговор Пушкина, перед ним показались бы бледны профессорские речи вильмена и Гизо. Когда говорил он о политике внешней и отечественной, рассказывает знаменитый польский поэт Мицкевич, можно было думать, что слушаешь человека, заматеревшего в государственных делах, и пропитанного ежедневным чтением парламентских прений. Был он очень умен. Рассказывают, будто после встречи с Пушкиным, возвращенным из ссылки, император Николай I сказал одному из приближенных, «Знаешь, что я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России». И на вопросительное недоумение собеседника царь назвал Пушкина. Анекдот малодостоверный. Да и не так уж компетентен был Николай I, в суждении об умственных способностях человека. Но и умнейшие друзья Пушкина посовали перед его умом. «Бог всем дал орехи, а Пушкину — ядра», — писал в дневнике историк Погодин. Ни Жуковский, ни Вяземский спорить с Пушкиным не могли, он забивал их совершенно. Вяземскому очень не хотелось, чтобы Пушкин был умнее его. Он надуется и молчит, а Жуковский смеется. «Ты, брат Пушкин, черт тебя знает, какой ты. Ведь вот я чувствую, что вздор, говоришь, а переспорить тебя не умею. Так ты нас обоих в дураках и записываешь». Интересно, что при таком уме Пушкин был очень суеверен. Он боялся тринадцати человек за столом, трех горящих свечей, просыпанной соли, встречи со священником, перебежавшего дорогу зайца. В сентябре 1833 года, во время поездки своей на восток, Он писал жене из Симбирска. Третьего дня, выехав ночью, отправился я к Оренбургу. Только выехал на большую дорогу, заяц перебежал мне ее. Черт его побери, дорого бы я дал, чтобы его затравить. На третьей станции стали мне закладывать лошадей. Гляжу, нет ямщиков. Один слеп, другой пьян и спрятался. Пошумев изо всей мочи, решился я возвратиться и ехать другой дорогой. Повезли меня обратно. Я заснул. Просыпаюсь утром. Что же? Не отъехал я и пяти верст. Гора, лошади не везут. Наконец, взъехали мы, и я воротился в Симбирск. Дорого бы дал я, чтобы быть борзой собакой. Уж этого зайца я бы отыскал. У Пушкина было отсутствие того, что французы называют «завистью мастера». Он так любил искусство, что всякая удача товарища писателя — вызывало у него искреннейшую радость. Про стихи Боротынского при нем нельзя было говорить дурного. От Языкова он был в восхищении. Дельвига ставил незаслуженно высоко. Горячо приветствовал выступление Гоголя. Как известно, он ему даже уступил сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ». Молодые писатели встречали у него чисто товарищеский прием и энергичную поддержку. Поэт Кольцов с робостью явился к Пушкину, и не встретил ни тени величавого благоволения, ни тени покровительственного тона. Пушкин крепко пожал ему руку и заговорил как с давним знакомым, как с равным себе. Молодой поэт Губер перевел первую часть Гетовского фауста. Цензура запретила перевод. Губер в отчаянии сжег его. Пушкин узнал про это, отыскал Губера, отправился к нему на квартиру и уговорил снова взяться за перевод. Каждую переведенную сцену Губер приносил Пушкину, читал ему. Пушкин делал свои замечания и подбодрял Губера работать дальше. Любовь Пушкина к искусству сказывалась и в том, что, в противоположность большинству новаторов, он с большим почтением относился к своим предшественникам, нисколько при этом не скрывая от себя их недостатков. О Державине, например, он в частном письме писал Дельвигу. Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка. Он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии, ни даже о правилах стихосложения. Однако, когда близкий Пушкину журнал получил статью одного из своих сотрудников, где о Державине говорилось недостаточно почтительно, Пушкин настоял, чтобы отзыв о Державине был выброшен из статьи. «Державин все, Державин», – писал он редактору. Имя его нам уже дорого. И вообще не должно говорить о державине таким тоном, каким говорят об НН, об СС. А когда Бестужев неблагоприятно отозвался о поэзии Жуковского, Пушкин возмутился. «Зачем кусать нам груди кормилицы нашей, потому что зубки прорезались?» – писал он. «Что ни говори, Жуковский имел решительное влияние на дух нашей словесности». Пушкин питал непреодолимое отвращение ко всему показному. В декабре 1824 года произошло знаменитое наводнение в Петербурге. Пушкин по этому поводу писал из деревни брату. «Этот потоп мне с ума не идет. Если тебе вздумается помочь какому-нибудь несчастному, помогай из-за денег. Но прошу без всякого шума, ни словесного, ни письменного». Ничуть не забавно стоять в инвалиде наряду с идиллическим коллежским асессором Панаевым. На чужое горе он вообще был отзывчив. Прочел в газетах объявление что какой-то слепой поп перевел библейскую книгу Сераха и издает по подписке, и, сам нуждаясь в деньгах, поручает брату подписаться на несколько экземпляров. Бедному не подавал меньше 25 рублей. Всю жизнь в Пушкине было очень много чего-то совершенно детского. Славный муж по зрелости таланта и вместе мальчик по образу жизни и поступкам, характеризует его один современник. Уже женатым приедет в Тригорское, сидят в гостиной. Пушкин шутит, смеется, на столе горят свечи. Вдруг Пушкин прыг с дивана через стол, свечи валятся. Барышни ему говорят, Пушкин, что вы шалите так, пора остепениться. А он только смеется. В Тригорском часто влезал в открытое окно. «Кажется, во все окна перелазил», — вспоминает одна из тригорских обитательниц. Дети его очень любили, он разговаривал и играл с ними не со снисходительностью взрослых, а сам становился с ними ребенком, всей душой участвовал в их играх, никакой не преследуя педагогики. Он, например, обучил боксу шестилетнего Павла Вяземского, сына поэта. Мальчик так увлекся наукой, преподанной ему знаменитым другом, что на танцевальных детских вечерах вызывал всех драться с ним, а если отказывались, колотил по всем правилам. Однажды княгиня Вяземская, воротившись домой, застала Пушкина с Павлом. Они барахтались и плевали друг в друга. И, как ребенок, Пушкин совершенно не умел взвешивать последствий своих поступков. Еще в лицее, как мы видели, он изобидит насмешками товарища, а когда получит отпор, мучится и страдает также и впоследствии. Стрельнет убийственнейшей эпиграммой в Воронцова, Уварова или дондукова красакова а потом возмущается, что могущественные враги преследуют его и притесняют. Мицкевич рассказывает, «Я довольно близко и довольно долго знал Пушкина. Находил я в нем характер слишком впечатлительный, а иногда легкомысленный, но всегда искренний и благородный. Погрешности его казались плодами обстоятельств среди которых он жил все что было в нем хорошего возникало из сердца он до конца жизни не мог отделаться от гордости своим древнедворянским родом. был очень чувствителен когда ему казалось что кто нибудь задел его честь и вызывал иногда на дуэль по самым пустяковым поводам было приспособленчество была детская неспособность отстаивать свои интересы но исключительно благородная красота души пушкина Пламенными языками то и дело прорывалось в жизни сквозь наносную грязь, ярким огнем пылало в его творчестве и ослепительным светом вспыхнуло в его смерти. Конечно, жена его сильно была виновата в его смерти. Послушайся она предостерегающих советов, почувствуй, что творится в душе мужа, пойми, какой она давала повод высшему свету злорадно изливать на голову Пушкина поток грязнейших сплетен, и Пушкин бы не погиб. И так естественно было бы, если бы Пушкин на смертном одре попрекнул Наталью Николаевну за ее поведение. Ведь говорил я тебе, или, по крайней мере, великодушно простил бы ее. Но он все время настойчиво и убеждающе твердил ей одно, что ей не в чем винить себя, что во всем случившемся она ни при чем. И жестоко волновался, чтобы кто не обвинил в случившемся жену. «Право это было больше, чем благородство», — пишет сестра Пушкина. «Это было величие души. Это было лучше, чем простить». Когда Пушкин выступил на литературное поприще, русская литература была подобна неуклюжему подростку, который часто говорит с чужого голоса и может возбуждать к себе интерес больше в собственном семействе. Когда Пушкин ушел из жизни, русская литература была вполне сложившимся существом, со своим оригинальным лицом, с звучащим голосом, с обещанием самого блестящего дальнейшего расцвета. Одно за другим являлись яркие оригинальные молодые дарования – Боротынский, Языков, Полежаев, Лермонтов, Тютчев, Гоголь. Пушкин, говорит Гоголь, был для всех поэтов, Ему современных точно сброшенный с неба поэтический огонь, от которого как свечки зажглись другие самоцветные поэты вся последующая литература шла от пушкина как от своего основоположника и учителя крупнейший непосредственный преемник пушкина гоголь так отозвался на смерть пушкина моя жизнь мое высшее наслаждение умерло с ним когда я творил я видел перед собою только пушкина. Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета. Все, что у меня хорошего, всем этим я обязан ему. О, Пушкин, Пушкин! Какой прекрасный сон удалось мне видеть в жизни, и как печально было мое пробуждение. Пушкина, как бесспорнейшего своего учителя, благоговейно чтили Тургенев, Лев Толстой, Достоевский, Гончаров, Островский, Некрасов, фет Вся наша литература вплоть до Чехова и символистов Есенина и Маяковского. Пушкин оказал огромное влияние не только на русскую, но и на мировую литературу. Он не был таким учителем, у которого ученики взяли то, что им было нужно, и пошли дальше, не оглядываясь на оставленного сзади старика. Учителем, какими, например, для самого Пушкина были Державин, Батюшков, Жуковский. Пушкин был и остается учителем, как непревзойденный мастер. Над ним до сих пор ломают головы, тщетно стараясь открыть законы и тайны несравненного звучания его стиха. Сердца неслись к ее престолу, но вдруг над чашей золотой она задумалась и долу поникла дивной головой Какой писарь, воспевая возлюбленную, не употребляет этого избитого выражения «дивный». В приведенных же стихах Пушкина мы не знаем, что, ритм ли, расстановка ли слов, расстановка ли самих букв, еще ли что, но что-то наполняет это опошленное слово «дивный» совершенно свежей, нетронутой красотой. И мы его читаем у Пушкина, как будто оно употреблено им первым, в первый раз. Пушкину не нужно изобретать лишних новых слов, чтобы изобразить самые тонкие оттенки мысли. Он умеет достигать этого простой комбинации слов, давно известных. «Ты любишь горестно и трудно, а сердце женское шутя». Он двумя-тремя фразами умеет нарисовать исчерпывающий образ. «Лишь путешественник залетный, блестящий лондонский нахал» полуулыбку возбуждал своей осанкой заботной. И быстро обмененный взор, ему был общий приговор. Сжатость его изумительна. Татьяна тайно через няню послала Онегину письмо. Но день протек, и нет ответа. Другой настал, все нет как нет. Бледна как тень, с утра одета, Татьяна ждет, когда ж ответ. Татьяна ждет не самого Онегина, а ответа от него. Но она с утра одета. Этой одной короткой фразой Пушкин показывает, что в душе Таня ждет не ответа от Онегина, а приезда его самого. Пушкин, начиная рассказ, сразу умеет ввести читателя в суть дела. Льву Толстому случайно попался том прозы Пушкина. Он машинально раскрыл его на отрывке начатой повести «Гости съезжались на дачу». Прочел первые строчки и невольно продолжал чтение. «Вот прелесть-то!» — воскликнул Толстой. «Вот как нам писать!» Пушкин приступает прямо к делу. Другой бы начал описывать гостей, комнаты, а он вводит в действие сразу. И в тот же вечер так начал Анну Каренину. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшую в их доме француженкую гувернанткой. И так далее. По поводу пушкинских повестей Белкина Толстой около того же времени писал. «Я с восторгом, мною давно уже неиспытываемым, читал это последнее время повести Белкина в седьмой раз в моей жизни. Писателю надо не переставая изучать это сокровище. Я на днях это сделал» и не могу передать того благодетельного влияния, которое имело на меня это чтение. Прошло более ста лет со смерти Пушкина. Всеобщая любовь к Пушкину с каждым годом растет. Он всем стал нужен и незаменимо дорог. Нужен и дорог за свою неукротимую мятежность, за неослабевающее искание, за радость и красоту, которую он напитывает жизнь, за глубокую человечность и культурность, за несравнимую музыку его слова, за благородную ясность и простоту речи. Народная тропа, о которой мечтал Пушкин, превратилась в широкую, плотно утоптанную дорогу. Книги Пушкина выходят в миллионах экземпляров и моментально всасываются читательскими массами, как ведро воды сухими песками пустыни. Его знают все. Сбылось предсказание Пушкина.